Христианство как наука, как нечто немедленно приносящее пользу, это понятно среднему американцу, это доходит до его сознания, замороченного годами непосильной и торопливой работы. Религия, которая также полезна, как электричество, это годится, в это можно верить. Ну хорошо, а если грыжа все-таки не пройдет, это значит, что вы недостаточно веруете, недостаточно отдались Богу. Верьте в него, и он поможет вам во всем.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 Повторяю, сэр, ему нужна простая религия. Скажите ему точно, какие выгоды эта религия приносит, сколько ему это будет стоить и чем эта религия лучше других. Нож, у пожалуйста, точно. Американец не выносит неопределенности. Однажды, когда мы сидели в своем Голливуд отеле, расположенном на Голливуд бульваре, и работали, в нашу комнату вбежали Адамсы. Мы никогда еще не видели их в таком состоянии. На мистере Адамсе пальто висело только на одном плече. Он издавал н и ч л е н о раздельные крики, и с каждой минутой лицо его становилось краснее. Миссис Адамс, кроткая миссис Адамс, которая не теряла присутствие духа и выдержки даже на ледяных перевалах, бегала по комнате и время от времени восклицала: "Почему у меня не было с собой револьвера? Я бы ее застрелила как собаку!" "Нет, Бекки", кричал Адамс, "это я застрелил бы ее как собаку!" Мы испугались: "Что с вами? Кого как собаку? За что как собаку?"